Издательство «Эксмо» представляет Ник Перумов Гибель Богов 2 Книга Седьмая Орел и Дракон Синопсис, или что было раньше После окончания событий, описанных в романе «Война мага», новым богам упорядоченного, Хедину и Ракоту, показалось, что настала мирная передышка. Два мира, Мельин и Эвиал, были спасены, слившись так, что на их месте возник новый мир. Спаситель, явившийся в Эвиал, был отброшен, хоть и не побежден. Плененная в западной тьме волшебница Сигралин, возлюбленная Хедина, вырвалась на свободу. Пал коварный архимаг Игнациус, заманивший было Хедина и Рокота в ловушку. Пал и гениальный, но безумный чародей Эвенгар Солодорский, мечтавший достичь божественности. Предавшая Хедина эльфка-вампирша Эйвиль погибла тоже, оставив в руках нового бога ценнейший артефакт – залог дальних, данный ей как доказательство серьезности их намерений. Боевой Магдалины Клара Хюмель – сумела вытащить из авиала одного из хранителей кристаллов магии, дракона Сфайрата. Ей удалось отыскать тихую гавань, мир под названием Кимма, где они и зажили, как муж и жена, успев родить четверых детей, ибо время там текло быстрее, чем, к примеру, в Обетованном или даже в Мельине. Однако мирной передышки не получилось». Планы хаоса и дальних сил были сорваны, но полного поражения они не потерпели. Подмастерья Хедина вынуждены были вступать в бой во многих местах, удерживая равновесие. Линия Клары Хюмель Мирная жизнь Клары Хюмель оказалась нарушена, когда к ней в гости пожаловал странный местный маг, назвавшийся Гентом Гойлзом. Он намекнул, что догадывается об ее истинном происхождении, и хотя на первый взгляд визит его не нес никакой непосредственной угрозы, Клара забеспокоилась. Ее беспокойство оказалось не напрасным. В этом же мире оказался эльф-вампир Ан-Авагар из гнезда уже упомянутой Эйвиль. Он служил Хедину, однако службу эту понимал весьма своеобразно, скорее как индульгенцию на кровавые злодейства. Пытаясь разобраться, что за зло творится в окрестностях родного поселка, дети Клары из Файрата угодили в древнюю ловушку, расставленную неизвестно кем, но явно насильных магов. Непонятным для Клары образом этот капкан оказался связан с совсем иным, находящимся в межреальности и установленным гномами под мастерьями Хедина, рассчитывавшими захватить живьем хоть одного дальнего. Одновременно уже упомянутый вампир Ан-Авагар, помимо всего прочего, вызвал нашествие подъятых из могил мертвяков на поселок, где жила Клара с семьей. Выбирая, броситься ли сразу на поиски детей или вернуться к дому и помочь беззащитным перед мертвяками селянам, Клара поссорилась со Сфайратом, и он один пустился в погоню. Клари удалось отразить нападение мертвых. Причем помощь неожиданно для себя оказал и сам вампир, начавший проявлять к Кларе совсем не вампирий интерес. Она смогла добраться до ловушки, где были заперты ее дети. Однако волшебница не сумела бы пробиться к ним, если бы не помощь со стороны странного, но могущественного чародея, назвавшегося Кором Двейном. Детей Кларе удалось отбить. но при этом она вступила в бой с гномами под мастерьями хедина что изо всех сил спешили к сработавшей ловушке будучи убеждены что захватили дальнего корд двеэйн уверяет ее что теперь она враждует с новым богом хедином который подобного не прощает в то же самое время девочка ирма оказавшаяся в невольных ученицах у клары хюмель Попадает в замок к странным магам, брату и сестре Кора Двейна по имени скёльд и Солей. Солей берется обучать Ирму магии. Клара до этого открыла в девочке немалый талант. Освободив детей, Клара должна теперь разыскать мужа, дракона Сфайрата, и объясниться с ним. Вернувшись с детьми в поколь, Клара обнаружила селение почти полностью разоренным. Страж-кот Шоня, однако, уцелел и сумел сохранить в неприкосновенности дом Клары и Сфайрата. Людям из этих мест помогли перебраться в другие деревни маги Беллиоры, ближайшего большого города. Клара с детьми и Шоней отправилась на поиски Сфайрата. В межреальности, однако, их перехватил отряд подмастерьев Хедина под водительством гнома Керета, Того самого, что едва не пленил детей Клары в расставленной на дальнего ловушке. Керрет потребовал от Клары сдаться. Она отказалась, однако сумела втянуть гнома в переговоры. Никто не знает, чем бы закончилась их беседа, но по какой-то случайности вспыхнула схватка. Зося, младшая дочь Клары, была тяжело почти смертельно ранена. Кларе удалось удержать ее на самом краю смерти. Однако долго так продолжаться не могло. К счастью, Чаргос, старший сын Клары, смог вовремя привести помощь. На подмогу подоспел чародейский Йольд, названный брат волшебника Кора Двейна и чародейки Саллей. Ему удалось спасти Зосю. Клара с детьми оказались в замке Кора Двейна. Хозяин не один раз пытался убедить Клару встать с ним плечом к плечу и сражаться за свободу всего упорядоченного, ибо боги не имеют права повелевать смертными. Но Клара всякий раз отказывалась. Тем не менее, ощущая себя в долгу перед спасшими ее ребенка чародеями, Клара добровольно решила выполнить их задание. Детей она спрятала на нашей земле, в закрытом от магии пространстве, где их никак не смогли бы разыскать. Сама же Клара отправилась в некий мир, где, по слову Кора Двейна, Ей предстояло задержать слуг Хедина и добиться, чтобы порталы в этом мире оставались бы открытыми как можно дольше, через них перебрасывались подкрепления на войну. Кларе удавалось достаточно долго сдерживать подмастерьев познавшего тьму, однако в конце концов ей пришлось оставить защиту портала. Она ощущала в глубине этого мира совершенно обычного и ничем не примечательного мирка Странные сгустки силы, дающие странное, ни на что не похожее эхо. Лара попыталась понять, что же это такое, и даже успела выяснить, что таинственные сгустки образуют нечто вроде линии чудовищного разлома, способного вскрыть не только сам мир, но и межреальность вокруг него. Однако в этот миг то ли сработали охранные чары этих диковинных артефактов, То ли вернулись странно искаженными заклятия самой Клары, но ее накрыло тяжким магическим поражением. Бесчувственную ее взяли в плен под мастерье Хедина и попытались доставить в обетованное. Лекари эльфа прилагали все усилия, чтобы спасти Клару, однако она умирала. Именно такой умирающий ее и нашел никто иной, как вампир Ан Авагар. Недолго думая, он выкрал ее. чувствуя неизбежность ее гибели и поклявшись спасти любой ценой. Анавагар доставил бесчувственную чародейку в один из миров, где у него было устроено логово. Мир этот находился в магической тени другого, куда крупнее, и закрытого, так что отыскать тут беглецов было бы куда труднее. Волшебница умирала, и вампир прибег к последнему средству, вливая ей в Вену собственные эликсиры, созданные для поддержания сил вампирами, а не живыми. Ему удалось задержать Клару Хюмель на самой грани смерти. Линия Гарпии-Геллеры Полк Гарпии-Геллеры сражался в Йорварде, где неведомые противники бросили в бой мало что понимающих, но жадных до драки быкоглавцев. К которым присоединились низкорослые карлики-чародеи из дикого, неизвестного никому мира, где их вербовал какой-то странный, но явно очень могущественный маг. Разбивая воздвигнутый чужими волшебниками щит, Гиллера угодила под непонятное воздействие, лишившее ее чувств и перебросившее неведомым образом далеко в межреальность. Там она столкнулась с чародеем Скьёльдом, заявившим, что он якобы спас ее, удержав от падения в бездну, где кроются корни мирового древа. скёльд задал Гарпий только один вопрос — что выбирает она, свободу или служение? Гилерра гордо ответила, что долг ее — служение великому богу Хедину. Чародей, как и обещал, дал ей свободу, Однако Гиллера оказалась не в каком-то из миров и даже не в межреальности, а в странном призрачном месте, похожем на крону исполинского древа, где ее, беспомощную, несло сильнейшим магическим потоком, мало-помалу превращая в демона. В конце концов, охваченную отчаянием, разуверившуюся Гиллеру вынесло в некий мир, но уже не крылатой гарпией адатой, а жутким чудовищем. Там она столкнулась с неведомым врагом, охотником на демонов, и едва не погибла от его чар. Спасла ее чародейка Салей, оказавшаяся в нужном месте и в нужное время. Спасла и взяла с собой. В замке Салей и Скьольд принялись за излечение Гарпии, как они называли это, утверждая, что они в долгу перед Гилерой и помогают ей просто так. Попутно Салей осторожно. не заходя слишком далеко, расспрашивала Гилеру о Хедине и ее службе, утверждая, что они с братьями исключительно за свободу и не потребуют Садата никакой службы взамен. Более того, Салей уверяла, что, борясь с их врагами дальними, она тем самым споспешествует великому Хедину. Особенно волшебницу интересовал зеленый кристалл, залог Эйвиль, полученный вампиршей от дальних и найденных потом Гилерой в межреальности. Гилера никому ничего не обещала, однако ее все чаще посещали мысли, совсем не свойственные верному ученику, познавшего тьму. Солей и Кордвейн добились успеха. Они полностью излечили Адату, вернув ей прежний облик и навсегда изгнав овладевшего ею демона. На крылья Гилеры Вновь отрастали прекрасные белые моховые перья, которыми она так гордилась, и утрату которых оплакивала столь горестно. Она чувствовала себя покинутой и преданной богом Хеденом. Несмотря на все ее чувства к нему, он не пришел к ней на помощь, оставил в беде. Гарпия чего то считала, что познавший тьму непременно должен был чувствовать, что с ней стряслось. Нельзя не добавить, что к выводам этим ей помогли прийти маги Кор Двейн и его названная сестра Саллей. После того, как Адата вновь обрела способность летать, она, как и Клара, решила вернуть долг спасшим ее чародеям. Кору Двейну требовался зеленый кристалл, залог дальних, ставший добычей Гилерры, который она потом отдала Хедину. Не чувствуя себя более связанной с познавшим тьму и успокаивая себя тем, что Корд тоже якобы воюет с дальними, кои враги и Хедину, Гиллера отправилась к обетованному. По пути, уже на ближних подступах, ей встретилось воинство тьмы, ведомое Ракотом восставшим, что вновь принял титул владыки мрака. Гарпия решила, что Ракот обратился против Хедина, По ее мнению, лучшего момента, чтобы добыть кристалл, уже бы не представилось. Защищавшие упорядоченное от натиска бокоглавцев ученики Хедина ничего не заподозрили. Для них это была счастливо вырвавшаяся из плена Адата Гилерра, вернейшая из верных. Они пропустили Гарпию. В доме Хедина Геллере посчастливилось добыть заветный кристалл и выбраться невредимой. Адата доставила драгоценную добычу Кору Двейну, считая себя обязанной ему помочь. В ответ маг предложил ей оставаться в замке столько, сколько она пожелает, быть его гостей, добавив, что не сомневается, Гелерра найдет себе достойное дело. Но пока она ожидала таковое, до замка добрался израненный дракон Сфайрат. Он разыскивал Клару Хюмель и детей — Он почуял запах пролитой драконьей крови и по этим следам добрался до крепости Корадвейна. Чародей вместе с названным братом Скьольдом и сестрой Солей принял его, помогая в излечении. испытавшая жестокое разочарование в своих чувствах к Богу Хедину, Адата Гелера почувствовала некоторый интерес к дракону, тем более что он явился к замку в человеческой своей ипостаси. Пока тот исцелялся, Кордвейн предложил Гиллере отправиться вместе с ними в опасный поход против новых магов, которые, как объяснил чародей, были их давними врагами. Гиллера согласилась. После яростного боя в тайном логове противника Кордвейн, Солей и Скьольд одержали победу, пленив всех своих врагов, кроме лишь одной царицы ночи, сумевшей ускользнуть. Возвращаясь после сражения, Двейн, Солей и Скьольд начали обсуждать что-то непонятное Гиллере о сработавшем триггере, идущем разделении и наступающем новом порядке, и что Гиллера, если останется с ними, может рассчитывать на высокое положение в мире без богов. Они говорили и о неких нанимателях, что должны были явиться за призом. Причем Кор Двейн утверждал, что эти неведомые наниматели уже там, в месте, где все так, как они хотели. Никаких познавших тьму и восставших, никаких духов познания и соборной души. Гелера колебалась, и тогда Салей шепнула ей, что знает о ее интересе к Сфайрату и совсем не против, если он достанется Гарпии. Гиллера возвращалась в замок вместе с Кором Двейном и остальными. Странные слова Двейна о загадочных нанимателях ее в тот момент не волновали. Линия Матфея и Исидорти Матфей и Исидорти, обычный смертный человек, молодой клирик монастыря сил святых, в самом обычном мире упорядоченного, был одержим тягой к постижению тайного и магического. Больше всего его привлекали истории о загадочных демонах и способах повелевать ими. И, наконец, в руки Матфею попали старинные запретные книги, как раз посвященные этому. Молодой клирик оставил монастырь и после долгого пути достиг мест, где, согласно анонимному автору, появлялись демоны. Там адепт, необделенный смелостью, мог надеяться познать их и даже подчинить себе. Матфею сопутствовала удача. Он отразил атаки демонов, хотя схватка с третьим из них забросила его в неведомое подземелье, откуда не было выхода. Призрак, назвавшийся убитым им демоном, предсказал, что, дескать, несмотря на победу Матфея, он тоже обречен, поскольку должен умереть в подземелье от голода и жажды. Сам же демон, мол, вынужден убивать, потому что таким его сотворили новые боги. Тем не менее, Матфею удалось вырваться из ловушки. Удивительное смещение пространства забросило его в совсем другие места родного мира, где его ждало столкновение с Гилерой, почти утратившей сознание и терзаемой ужасным голодом, который, как ей казалось, может утолить лишь человеческая плоть. В схватке они оба были близки к смерти. гиллера от вызванного рунами Матфея пламени, Матфей от клыков и когтей демона. В этот момент, однако, появились двое спасителей, мужчина и девушка. Девушка-чародейка спасла Гилеру, мужчина Матфея. Ни Гарпия, ни Клирик не видели в деталях своих спасителей. Они были просто спасены. Как и гиллера Матфей нашел приют в замке Корадвейна. Сам хозяин стал наставником молодого клирика в магических науках. Помимо этого, Двейн доверил своему новому подопечному опекать очень важную пленницу, заточенную в защищенной могущественными чарами темнице — царицу ночи. Кор Двейн рассказал Матфею, кто она такая, и что в заключении находится также и за то, что ради забавы с сородичами, так называемыми «новыми магами», наводила орды чудовищ на ни в чем не повинных поселян северного Хьорварда. Красота царицы поразила бедолагу Матфея в самое сердце. Он не понимал, зачем Кордвейн взвалил на него еще и эти обязанности. Но приказ есть приказ. И Матфей старался его выполнить настолько хорошо, насколько мог. Очень скоро, однако, он оказался совершенно очарован соблазнительной царицей. и потребовалось совсем немного времени, чтобы они сделались любовниками. Тем не менее, окончательно голову Матфей не потерял, сообразив, что здесь, в темнице, царица ночи в полной его власти и достаточно туманных намеков на возможную помощь в будущем, чтобы добиваться от нее близости. Однако же он все равно взялся за расшифровку охранных чар Корадвейна. Он не сомневался – что получит немалую награду, если сумеет освободить царицу ночи и доставить ее к родне. Правда, оставалось решить, как ему обезопасить себя, если та же царица решит отомстить за вынужденные ласки. Матфей тянул время. И пока оно тянулось, он стал свидетелем визитов в замок Корадвейна неких очень важных гостей. Кои, как выразился сам чародей, помогали в осуществлении их большого плана. В замок прибыло четверо мужчин, скрывавших лица под капюшонами, четверо наделенных огромными силами. Матфею удалось услышать ведущийся посредством мысли речи разговор между гостями и хозяевами, в котором гости именовали Кора Двейна, Скьольда и Салей своими «слугами», А Вейн, словно не замечая, убеждал их в необходимости получения некоего обещанного, без которого план быть исполнен не мог. Гости должны были получить некую долю, непонятно чего, причем без Хедина и Рокота. Матфей также узнал, что именно Корд Вейн и его родня ответственны за появление в упорядоченном. четвертого источника магии в дополнении курду кипящему котлу и источнику мимира и за небывалый переток силы к древним богам давно влачившим весьма скромное существование неведомые гости пообещали хоть и нехотя доставить обещанное после этого столь же таинственный план будет выполнен Воспользовавшись занятостью Кора Двейна и его родни со странными гостями, Матфей решился осуществить свой замысел — бежать из замка вместе с царицей ночи. Ему удалось, не без невольной помощи самого Кора Двейна, смастерить магическое устройство, в котором он смог бы пронести развоплощенную сущность царицы ночи мимо дозорных заклятий и колдовских замков. Больше того. Царица оказывалась в его полной власти. Без него она не смогла бы покинуть свою новую темницу. Его замысел вполне удался. Царица доверилась ему. Матфей рассчитывал на богатую награду от ее родни, после чего намеревался скрыться в каком-нибудь отдаленном мире упорядоченного. Однако оказалось, что все это было подстроено самим Кором Двейном с целью выявить потайное обиталище царицы и остальных новых магов. После того, как они потерпели поражение в схватке с Двейном, с Саллей и Гилерой, Кор предложил Матфею награду за помощь в деле нахождения тайного убежища. Награда была щедрой. Матфею предлагались богатство и свобода. однако он в ответ просто разбил магическое вместилище, где была заключена царица, выпустив ее на волю. Разъяренный корд Вейн ударил Матфея ножом, оставив бездыханное тело валяться там, где его настигла смерть. Линия древнего бога Одина и валькирии Райны, его дочери. После окончания эвиальских событий, когда старый Хрофт и Райна встретились, Бог Один начал свою собственную игру. Вместе с Райной он откапывает давно забытые железные обломки, помнящие еще дни славы Асгарда. И альвийская оружейница Айвли выковывает для Хрофта и Райны новые мечи. Один убежден, что хотя асы пали на Боргельдовом поле, тени их пребывают во владениях великого демогаргона, и он сможет так или иначе, но вызволить их. Заручившись помощью Йергахора, водителя мертвых, и разыскав волка Фенрера, сына Локи, Один с Райной отправляются в опасный путь. Пробиться в домен соборного духа оказалось очень нелегко, однако на помощь старому Хрофту неожиданно явились дальние и уже знакомый нам Макс Кьольд, уверяющий, что он, мол, с роднёй горячо сочувствует делу древнего бога и готов помочь всем, чем только возможно. Он действительно помог. Несмотря на противодействие демонов, чудовищ, бестелесных призраков, Старому Хрофту удалось пробить для Валькирии Райны дорогу в пределы Горгона. Ей удалось разыскать асов и вывести их тени из Царства Смерти. Однако это были лишь тени, безвольные и словно бы спящие. Самому же Одину, Фенреру и Яргахору пришлось выдержать бой с подмастерьями Хедина. Вернувшись на равнины Иды вместе с тенями асов, старый Хрофт сумел провести ритуал, возрождающий их в прежней истинной плоти. Хедину пришлось срочно отправиться к Асгарду, отстроенному по-настоящему. Из дерева камня стали и злата. Познавший тьму стал свидетелем последних стадий обряда, закончившегося появлением из альвийского меча, врученного Одину оружейницей Айвли, нового ясеня Игдрасиля, во всем подобного тому, что высился когда-то над изначальным Асгардом, Асгардом древних богов, что правили Хьорвардом. У подножия ясеня забил новый источник магии, родившейся из темной пуповины, что вела от покинутого Мимиром источника мудрости к неведомой магомеханической системе в глубинах упорядоченного. Кто устроил все это, оставалось загадкой. Видя нарастающий катаклизм, Хедин решил отступить от возрожденного Асгарда. Сигрлин, требовавшая решительной войны со старым Хрофтом до полного его низвержения, покинула познавшего тьму. Отыскав во владениях Демагоргона душу своей матери, Райна вместе с Ракотом двинулась в обратный путь по упорядоченному. Валькирия была преисполнена решимости вернуть матери тело, так же, как Один должен был вернуть плоть всем спасенным ею асам. Однако по дороге домой Валькирия вдруг ощутила странные эманации, как до Боргельдовой битвы, словно бы древние боги вновь начали обретать силы. Спустившись в незнакомый мир, Рокот и Райна оказались лицом к лицу с загадочным древним, черпающим силы, помимо прочего, и в массовых жертвоприношениях. Вступив с ним в схватку, Рокот к собственному изумлению обнаружил, что древний куда могущественнее, чем кажется, а силы самого Рокота словно бы претерпели ущерб. После кровавой битвы им удалось пресечь зло, Иракот поспешил к обетованному, уведомить Хедина. Райна же отправилась в Асгард. В Асгарде бог Один принимал гостя. Явившийся посланник дальних склонял Одина к открытой войне против Хедина и Ракота во главе рати древних богов. «Приведи мне эту рать, и я возглавлю ее», были последние слова Старого Хрофта. Но прежде чем обещанная рать достигла Асгарда, К его стенам подоспели отряды Сигрлин, ночные всадницы и рыцари Ордена Прекрасной Дамы. На защиту Асгардов стала даже столь неожиданная союзница, как мать ведьм Гульвейк, но ей не удалось остановить чародейку Сигрлин. Разбив врата крепости Асов, Сигрлин, приняв облик огненного вихря, Ворвалась внутрь, и под ветвями возрожденного Игдрасиля сошлась лицом к лицу со Старым Хрофтом. Сигрлин обвинила его в измене и ударив спину познавшего тьму. Старый Хрофт возразил, что никого не предавал, а лишь спасал своих сородичей, сделав то, что должен был сделать давным-давно. Сигрлин не приняла его объяснений. Их рукопашная схватка была в самом разгаре, когда с неба низринулись зеленые кристаллы дальних, открывая порталы, откуда хлынул поток древних богов, собранных, наверное, со всего упорядоченного. Дальние сдержали слово, приведя Одину обещанное воинство. И, кроме того, попытались пленить саму Сигрлин. Им бы это удалось, если бы не Райна. Валькирия втащила теряющую силы чародейку в раскрывшийся портал, сама не очень понимая, почему она так поступает. Райна и Сигрлин оказались в негостеприимном морозном мире, причем чародейка была тяжело ранена. Благодаря новым силам, словно бы вернувшимся к древним богам, к которым принадлежала и Валькирия, Райне удалось поставить Сигрлин на ноги. Они попытались вернуться в привычное упорядоченное, но выяснилось, что они в странной изолированной его части, в цитадели дальних, заполненной исполинскими, космических размеров зелеными кристаллами. Конструкция назвала это Сигерлин. Конструкция, упорядочивающая сама себя. Пытаясь покинуть эти жуткие области, Райна и Сигерлин видели в глубине зеленых кристаллов целые миры, Застывшие, постепенно утрачивающие очертания, становящиеся частью поистине невероятного монолита. Валькирии и волшебницы казалось, что они почти отыскали выход из зловещего лабиринта, когда их обоих погрузил в черное беспамятство внезапный магический удар, защититься от которого они уже не могли. Старый Хрофт в это время пытался вернуть сознание асам, выведенным им из царства Демагоргона. Он глубоко погрузился в новосотворенный источник, забивший под корнями Игдрасиля, выросшего из меча альвийской оружейницы. Волк Фенрир, жестоко пострадавший во время схватки с Сигрлин и ее воинством, помогал как мог. Посланец дальних ожидал, что отец дружин исполнит данное слово и встанет во главе собранного воинства древних богов, готового выступить против узурпаторов Хедина и Ракота. Жертвуя собственную кровь, старый Хрофт смог вернуть асам память и сознание, но и сам оказался обречен. Локи, бог огня, однако дерзнул бросить вызов его смерти. Линия Сильвии Нагваль Последняя из Красного Арка, дочь хозяина смертного ливня, Сильвия Нагваль после битвы на утонувшем крабе смогла выбраться из слившихся миров и виала Эмильина. Свободная от всех долгов и обязательств, она решила вернуться в долину магов. Это место казалось ей наиболее соответствующим ее способностям. Без приключений добравшись до долины, Сильвия быстро оказалась в числе воспитанниц местной академии, скрыв свои истинные магические способности. Во время одной из своих вылазок далеко за пределы долины она заметила отряд во главе со старой знакомой, Валькирией Райной, что вел куда-то целый сон душ умерших. Любопытство Сильвии оказалось сильнее всех прочих соображений. Она последовала за Райной и ее спутниками. Погоня привела ее на дорогу мертвых богов, дорогу, которой следовали к домену великого Демагоргона древние боги, павшие от руки Емерта и его родни, когда те, прозываемые молодыми богами, а сами они звали себя любимыми детьми Творца, огнем и мечом утверждали свою власть над упорядоченным. Здесь были очень сильны эманации хаоса. И хаос сумел овладеть Сильвией. По дороге ей встретился и очень-очень необычный спутник, назвавшийся слугой Спасителя. Он и впрямь походил на Спасителя, но только лишь внешне. Он предрек, что они с Сильвией еще встретятся, ибо их миры в опасности, и то, что они якобы задумали, лучше всего делать вместе. Сильвия не поняла туманных речей. Она прогнала незваного гостя, и тот удалился без гнева, попрощавшись и оставив ее одну. В долине магов Сильвию ждал неласковый прием. Эрен Маскотт почувствовала хаос в крови Сильвии и попыталась ее очистить. Сильвии удалось вырваться и бежать в окрестные леса. После этого, устроив восстание гоблинов слуг и ошеломив чародеев долины мощью дарованным хаосом магии, Сильвия была вполне демократически избрана главой совета долины. и потребовала создания ни много ни мало империи. Получив вожделенную власть, Сильвия немедленно начала действовать. Захватить ближайший мирок под названием Джерта, уничтожить глупо жестоких королей, установить порядок, справедливой подати, извести разбой, а взамен получать из этого мира потребное долине и прежде всего золото. «Маги долины», — утверждала Сильвия, — должны править и получать, а не зарабатывать или наемничать. Однако на пути новоявленной правительницы долины встал старый целитель Динтра. Он же последний истинный ученик Хедина, Тан Хаген, владыка Хеденсея. Сильвия, очертя голову, ринулась в схватку и потерпела полное поражение. Даже хаос оказался бессилен против Хагена. Ученик Хедина мог бы убить Сильвию, но... оставил ей жизнь с условием, что она станет бить никого попало, а кого надо. Захватить жертва Хедина разрешил, однако следующей целью назвал мир читающих. Устроив, насколько это было возможно, подготовку к походу на жертва, Сильвия решила проникнуть в пустой дом архимага Игнациуса. С помощью хаоса в крови ей относительно легко удалось преодолеть охранные чары и оказаться внутри. Там, в кабинете архимага, ее добычей стал манускрипт под интригующим названием «Теоретические основы и практическая реализация совокупности заклинаний для пленения божественных сущностей любой силы». Сильвия быстро поняла, какое богатство попало к ней в руки. Разумеется, Динтри она об этом рассказывать не стала. На следующий день ее ждало выступление в ее первый поход. Отряду боевых магов долины удалось относительно легко прорваться в подземные чертоги, где обнаружились нескончаемые ряды странных хрустальных шаров, заполненных жемчужной субстанцией. Маги сумели отогнать разумных обитателей этого места, похожих на изломанные тени. Достаточно быстро удалось понять, для чего служат загадочные шары. В них отражались творимые вокруг заклятия. В этот момент с Сильвией вступил в разговор посредством мысли-речи некто, представившийся Кором Двейном, чародеем, предлагая присоединиться к нему и другим борцам за свободу. Сильвия решительно отказалась. Пытаясь склонить ее на свою сторону, Чародей Двейн заявил, что помогает обитателям этого места и может доказать искренность своих намерений. Тем, кто направил сюда Сильвию, богу Хедину, например, некоторое время будет казаться, что миссия ее выполнена, и хозяева этого мира более никому не помогают своими наблюдениями магией. Через семь дней, решили кор Двейн и Сильвия, они встретятся в долине магов и поговорят. Линия Ирмы-Нарви Ирма-Нарви, девочка-сирота из того же мира, где нашла временный приют себе и своей семье Клара Хюмель, служила простой подавальщицей в трактире Свамме-Гнома в селении Поколь, по соседству с домом самой чародейки. Случайно обнаружив у Ирмы немалые способности к волшебству, Клара начала учить девочку. Однако уроки эти обернулись не в добро, а во зло. Ирма угодила в ловушку, расставленную гномами под мастерьями Хедина, вместе с детьми Клары Хюмель, откуда ее спасла волшебница Салей, названная сестра-чародея Кора Двейна. Спасла и помогла вернуться домой. Однако там, мстя за все пережитые ранее унижения, Ирма наполовину сожгла родное селение». Волшебница Салей помогла и скрыться, забрав с собой, в замок, где обитала вместе с названными братьями. Ирма сделалась теперь ее ученицей. Салей открыла Ирме, что она не просто безродная сиротка, что ее отцом был некий чародей по имени Грен Нарви, и девочка унаследовала его силу. После недолгого обучения Ирме, однако, пришлось вместе с наставницей Салей выступить против подмастерьев бога Хедина. Чародейка, сперва называвшая Ирму сестренкой и утверждавшая, что в их замке нет господ и госпож, перестала возражать, когда Ирма вернулась к привычной для нее почтительности. В далеком мире Ирме предстояло защищать порталы, через которые якобы перебрасывались подкрепления – необходимые для войны, что вели Салей, Кордвейн и Скьёльд против познавшего тьму. Но не только. Салей оставила в глубине земной тверди какие-то странные закладки, могущественные чары, которые тоже надлежало охранять, пока не наступит время. Салей оставила магические капканы, куда Ирме было поручено завести подмастерьев Хедина. Однако сама девочка решила, что непременно выяснит, что это за закладки. Ирма заподозрила, что начальница попросту бросила ее здесь и решила во что бы то ни стало дознаться, что это за таинственные чары, чтобы было чем торговаться за собственную шкуру, если дело обернется совсем плохо. Линия Хагена Тана Хединсея, ученика бога Хедена Отправив в поход в Сильвию, Тан Хаген также собрался в дорогу. Однако стоило ему покинуть долину магов, как он ощутил чьи-то упорные усилия завести его в ловушку и сбить с пути. Хеденцейский Тан решил не бежать от опасности. Пробившись сквозь возведенные перед ним препоны, он столкнулся лицом к лицу с невесть откуда взявшимся браном сухая рука, которого считал погибшим еще в самом конце событий, описанных в книге «Гибель богов». В том месте, куда привела Хагина извилистая тропа, На могильном камне лежало человеческое тело с лицом самого Хагена, владыки Хеденсея. В полуссоры Бран заявил Хагену, что они, очевидно, сам Хеденсейский Тан, а также новые боги Хеден и Ракот, есть черный мор сущего и бичи нашей вселенной, а потому он, Бран, явился заменить Хагена. Меч Хеденского ученика пробил горло сухой руке, И в этот момент мертвец на могильном камне шевельнулся. Линия Ракота Восставшего, владыки мрака. Ракот вновь подчинил себе источник кипящий котел и тьму, как изначальную субстанцию, возрождая свои темные легионы. Создав новую армию, он повел ее на помощь осажденному обетованному, которое штурмовали армии бокоглавцев и иных племен. служивших Кору-Двейну, аллей и Скьольду. По пути к цели Ракот встретил Гилерру, однако ничего не заподозрил. Его темные легионы ударили в спину войскам, осаждавшим их схеденным дом. Армия быкоглавцев и их союзников терпела поражение. Воинство Ракота побеждало. Не желая без счета убивать обманутых, как ему казалось, солдат-неприятеля, Владыка Тьмы предложил вражескому предводителю поединок. Вышедшее против него существо не отличалось ни ростом, ни статью, однако сумело удивить восставшего, связав того боем и открыв внезапно провал в ткани межреальности. Ракот оказался пленен и предстал перед судом новых магов. Непонятно было... В какой степени правдива была их похвальба, и, наверное, восставший сумел бы освободиться, если бы не совершенно новая сущность, заговорившая с ним, сущность, сочетавшая в себе черты старой и недоброй знакомой нового Бога и чего-то абсолютно иного, или же, может быть, известного, но принявшего невиданную доселе форму? Она, эта сущность... Укоряла Ракота и Хедина за поднятые восстания, за то, что они отказались последовать путем предыдущих поколений истинных магов, нарушив тем самым равновесие и оставив без посвящения новых магов, которые теперь не могли сделаться истинными. Сущность уверяла, что Ракоту и Хедину настала пора исполнить свое предназначение, уступить место другим, приняв судьбу мелкого лесного духа или чего-то подобного. Угроза же дальних, по словам сущности, преувеличена, ибо они подобны жукам-могильщикам, уничтожающим отжившее. Ракот уже предлагалось, если он не желает становиться мелким лесным духом, сделаться отцом тьмы в некой новой, более совершенной вселенной, ибо его родное упорядоченное несовершенно и должно в свой час умереть». Тьма в нем не имеет прародителя, и оттого якобы не может сыграть свою роль. Ракот выслушал сказанное, все больше и больше подозревая, что говорит с кем-то из дальних, а затем попытался освободиться. Ему это удалось, и он бежал, по пути преодолев нечто, напоминавшее гигантский разруб, пролегший через все сущее. Однако оказался Ракот в самых отдаленных окраинах упорядоченного, весьма бедных магией. Он не знал, где очутился, но надеялся относительно быстро вернуться. Линия Хедина, познавшего тьму. Сознавая, что появление нового, четвертого источника магии, необратимо нарушает баланс сил упорядоченного, Хедин, познавший тьму, пошел на немыслимое. Сбросив телесную оболочку, он разделился как бы на три незримых ипостаси. Его истинная суть, средоточие того, что составляло его личность, отправилась прямиком к логову Неназываемого. Хедин видел, что потоки новосотворенной пустоты ломают иные несчастливые миры, срывая с них так называемое «царство мертвых», где собирались души умерших. Потоки этих душ устремлялись к Неназываемому и поглощались им. Хедин проник из-за последний барьер, откуда уже не было возврата, в самое логово Неназываемого. Он увидел, что поглощенные неназываемым души обретают вторую жизнь в виде его жутких слуг, козлоногих. Познавший тьму постарался задержать падение поглощенных душ, собирая их вокруг себя. Однако он знал, что должен вернуться. И там, в бездне Неназываемого, Познавший тьму нашел выход. Он словно бы скопировал самого себя. Один Хедин навсегда оставался за чертой, за порогом неназываемого. Другого неведомые силы перенесли обратно. Для того, чтобы остановить развал всего упорядоченного, Хеддину пришлось пойти на крайнюю меру, обратиться к вере смертных, мощному, но обоюдо острому оружию. Познавший тьму спас низвергающийся в бездну неназываемого мир, И с этого началось его возвращение. Собрав армию, Хедин выступил через упорядоченное, торопясь прийти на помощь обетованному, где оборонялись его подмастерье и куда должен был явиться Иракот. Двигаясь по мирью, он ощутил магические возмущения в одном из близких миров. Спустившись туда, Хедин увидел, что мир проходит последний этап «спасения», когда там погибает все живое. Новый бог вступил в бой с ангелоподобными существами, слугами Спасителя, от которых узнал, что Спаситель якобы собирает души смертных в себе, дабы уберечь их от куда более страшной участи. Хедин заставил слуг Спасителя отступить, разрушил преграду, не дававшую магии свободно течь сквозь мир и буквально его удушавшую. Возле обетованного Хедин убедился, что темные легионы одержали победу, а Ракот пропал. Своих победителей-подмастерьев новый бог послал в Хьорвард, где также ощущалось сильное возмущение магии. Сам же двинулся по следу тех, кто наслал армию богоглавцев. Воина Хеддина достигла летающего замка Кора Двейна и осадила его, даже несмотря на его способность двигаться сквозь межреальность. Хедин не сомневался, что это ловушка, наподобие той, что попытался устроить Игнациус, но считал, что сумеет взломать ее, вынудив хозяев лично явиться за добычей. Однако скала, на которой стоял замок, внезапно развалилась, открывая гигантское магомеханическое устройство. Оно пробило канал в плоти упорядоченного — сбросив Хедина и его воинство в отдаленные, исключительно бедные магией области. Он попытался вернуться обратно в Хьорвард, но ощутил, что прямой путь разорван, упорядоченное рассечено, и в расщелины ворвался пылающий хаос. Линия подмастерьев Хедина, познавшего тьму. После успешного отражения натиска бокоглавцев на обетованное, Подмастерье получили срочное задание – отправиться в восточный Хьорвард и выяснить причины магической аномалии в районе торговых городов Бирки и Хедебю. В городе они обнаружили невесть, откуда взявшихся проповедников спасителя, провозглашавших наступление последних дней, приближение великой армии мертвых и призывавших всех к покаянию. После конфронтации с одним из таких проповедников К подмастерьям обратился молодой человек, назвавшийся Фиделисом, лекарем, и поведавший, что уже давно ведет борьбу со спасителем, пытаясь, в свою очередь, спасти от него миры. Его родной мир подвергся всеобщему опустошению во время второго пришествия спасителя, и лекарь Фиделис, владевший исцеляющей магией, оказался единственным выжившим. Более того, он каким-то способом утратил способность умереть. Именно его в свое время встретила Сильвия Нагваль во время своего пути к долине магов. Так подмастерье узнали, что пресловутая аномалия связана с недавно родившимся сыном некоего ремесленника. Фиделис считал, что это воплощающийся спаситель. Однако, явившись к отцу ребенка, невысоклики Фредагар и Робин выяснили, что младенец только что умер и похоронен. На кладбище половинчики и Фиделис разрыли могилу, но оказалось, что мертвый младенец — это ловушка, капкан, источник силы, поднимающий целый погост мертвяков. Фредегар и Робин выдержали атаку ходячих трупов, а Фиделис каким-то образом оживил умершего ребенка, подвергнув невысокликов в шок. Остальные же подмастерья — рыцарь Леотар, лучница Мьоль. Орки Варлок, Болк и воин Грантар, Радужный Змей Александрас, а также Гоблин и Вампир преградили дорогу воинству мертвых, которое вел никто иной, как Ергохор, подпавший под власть спасителя. В жестоком бою погибли все подмастерья, кроме вампира. Однако им удалось сбросить Ергохора в раскрытый ими провал межреальности и разогнать его воинство. «Пролог. Я заставлю тебя жить!» Анна авагар нависал над беспомощно раскинувшейся Кларой Хюмель. Чародейка была без сознания, и хотя сердце ее после вливания в их эликсиров билось ровнее и сильнее, смерть не отступала. Бродила близко-близко, кружила вокруг Анна Вагара и волшебницы, и вампиру чудилось, будто он словно наяву видит колыхающийся черный балахон, под которым выбеленные временем кости. Левая рука Клары покоится на свернутом плаще, сгиб локтя раскрыт, кожа рассечена, но кровь не льется. Вену заполняет темная льдистая жижа, от одного вида которой дурно становится самому вампиру. «Даже не надейся!» Хрипло бросил Анна Вагар, окружавший их темноте. «Она тебе не достанется. Никогда и ни за что!» Его рука по-прежнему лежала на груди чародейки. Ладонь вампира ощущала упрямые толчки сердца. Оно не сдавалось, изо всех сил пытаясь протолкнуть по жилам, заполнивший их лед. Рядом на каменном полу валялись два опустошенных пузырька. Их содержимое Анавагар влил во вскрытую вену волшебницы. Первый шаг сделан, но теперь требовалась живая и горячая кровь, причем очень много. А вампир не мог заставить себя отойти и на десяток футов от неподвижной волшебницы. Ему казалось, стоит сделать шаг за порог убежища, и смерть, прячущаяся в складках сгустившейся темноты, словно коршун ринется на добычу. Глаза Клары оставались закрыты, лишь губы чуть шевелились, словно с них пытались сорваться какие-то слова. А Навагар невольно склонился. Нет, даже его острый слух ничего не улавливал. Будь что будет. Он всегда шел до конца или во всяком случае не колебался. Вампир вспомнил начало пути, свое первое появление в том мире, где он встретил Клару. Вспомнил крючок, на который его поймали и заставили делать то, против чего восставала даже его вампирья натура. Но даже тогда он не колебался. Не будет колебаться и сейчас. Чародейку надо спасти. Гномий схрон, послуживший ему убежищем, слажен был на совесть. Времянка по меркам подгорного племени, однако простоит она куда дольше любой людской или даже эльфийской постройки. Вокруг возвышались дикие горы, где намного много лик в любую сторону не встретишь ни зверя, ни человека. Ан-Авагар очень старался отыскать по-настоящему укромное место и, как сейчас понимал, перестарался. Вампир тщательно закрыл за собой дверь. Клара все равно не очнется, пока его нет. Миг спустя огромная летучая мышь рванулась в небо. Он давным-давно так налетал, разрывая сухожилия крыльев и подгоняя себя всеми ускоряющими чарами, какие только знал. Свистел и шипел рассекаемый воздух, и сам Ана-Вагар мчал так, словно за ним гнались самолично владыка Хеден и владыка Ракот. Надо успеть. Вот и весь сказ. Что для этого придется совершить, тоже не имеет значения. Как и твои заполошенные мысли, вампир. Эйвиль великая. «Не одобрила бы». Она, конечно, бы не одобрила вообще его поступок, если уж спасать так за соответствующую долю в добыче, или какой еще прибыток. Какой вампир берется за дело, не оговорив это с самого начала? А тут для него, а на Вагара, никакого прибытка. Одни протори с расходами. Взять хотя бы уже потраченные эликсиры. Он боялся забираться слишком далеко, И тем не менее, иного выхода не оставалось. Вот внизу промелькнула пара-тройка горных козлов. Где-то в нагромождении скал скрывалось логово драконейта, не до дракона, отвергнутого собственным племенем и от того особенно злобного. Вот проплыл, мерно взмахивая крылами, огромный орел. Значит, где-то поблизости должна быть и его добыча. Горные козлы с их рогами не по силам даже такой крупной птицы. «Ага, овцы, овцы внизу!» Анна авагар заложил крутую петлю, камнем падая к земле. Потому что где овцы, там и пастух. А где пастух, там и живая кровь, без которой не поставить Клару на ноги. Деревушка пряталась в горных отрогах. Сложенные из дикого камня дома вытянулись вдоль чистого и быстрого ручья. Анна Вагар опустился на край скалы... по-прежнему в образе громадного нетопыря, заполз в темную щель. Следовало дождаться ночи, но... Но Клара могла и не продержаться так долго. Под этим небом не должно было сыскаться сильных чародеев. Ток магии здесь очень слабый, хотя и чистый, и его вдоволь. Тень закрытого мира, что поделать. Здесь, однако, могут встретиться весьма искушенные маги, умеющие и со слабыми силами достичь многого, опираясь на изощренность и сложность чар. Но будем надеяться, хоть в этом ему повезет. Летучая мышь вырвалась из щели, темной молнией рванулась над ручьем. Пронеслись под ней острые крыши, покрытые плоскими сланцами. Люди, тащившиеся по единственной деревенской улице, ослики, нагруженные хворостом, собаки, Лениво гревшиеся на солнце псы вскакивали, задирали морды, разражаясь яростным лаем. Здесь нет тех, кто мог бы бросить ему вызов, почему Анна Вагар и выбрал в свое время этот мирок. Во всяком случае, не было тогда. А сейчас, если и появились, он успеет убраться отсюда задолго до того, как они опомнятся. Если Клара узнает, как именно я ее лечу, точно развоплотит. Мрачно подумал вампир. Ну, значит, так тому и быть. Он исполнит свой долг, остальное не в его власти. Летучая мышь сложила крылья камнем, падая на плечи девушки, задержавшейся у колодца. Вампиру требовалась свежая кровь. И очень много. Схваченная затрепыхалась, словно птичка в селках, забилась, закричала. А Навагар полоснул когтем по горлу, жадно припал к открывшейся ране. «Чародейка Клара Хюмель, я заставлю тебя жить. Хочешь ты этого или нет?»